Вскоре почти все офицеры удалились, остались командир и прапорщик. Но ну, Иван Иванович, спасибо. Вижу, не сложа руки сидели вы тут без меня. Спасибо, удружил». Лихо отхватывали по артикулу. И молодой прапорщик милостиво отпустил командира, поцеловал его в лоб. «А, окольничий, ты здесь еще?» — сказал Петр, оборотившись и заметив Нарбекова. Но как показались тебе мои потешные?» «Знатная забава, ваша царская милость!» «Была забава окольничий, а теперь служба», — заметил, несколько нахмуривая брови, Петр. «Ну что у тебя? Говори теперь». «Государыня царевна Софья Алексеевна наказывала мне осведомиться о благополучном здравии твоей царской милости». Легкая усмешка появилась на губах Петра. Потом наказывала государыня, продолжал невозмутимо ровно окольничий. «Осведомиться, сколько изволит пробыть здесь твоя царская милость! Передай государыне сестрице, сам царь, дескать, не знает, может, долго, а может, и скоро отбудет. А зачем бы государыне царевны знать?» «Государыня царевна приказывала, наказывала мне», — продолжал окольничий, как будто не замечая вопроса царя и затрудняясь выражением своего поручения «Доложить тебе узнать твое царское желание». Ратные люди вашего царского величества после неслыханных победительств над огорянами ныне возвращаются, и государыня в похваление за великие подвиги начальных людей изготовляла им золотые медали по достоинству каждого» так как изволишь на это, государь-батюшка. Ты правду упомянул, господин посол, о неслыханных победительствах? Ни я и никто другой из добрых людей русских не слыхал о победительствах, а ведомо нам всем, что Василий Голицын с великими потерями прошел только по степи, за перекоп не осмелился перейти, никакой серьезной баталии не учинял, а растеряв много людей всякого добра, возвращается с великим срамом. Так за такие победительства наказывают, а не награждают. Так и передай, государыня царевне. больше мне некогда, прощай. Отказ, положительный и ясный, выраженный суровым и раздражительным тоном, в конец озадачил Василия Савича. С полуоткрытым ртом, выпеченным недоумевающим взглядом, Провожал он быстро уходившего царя, а в голове смутно шевелилось. Как же быть-то теперь? Как с таким ответом воротиться к царевне? Да она и на глаза не пустит. Потом, мало-помалу, определенные мысли стали складываться в догадливом уме и появились утешительные соображения. Оно, конечно, царь сказал, да мало ли что мальчик в сердцах наговорит, а сделается иначе лучше я пойду к борису алексеевичу расскажу ему ведь срам Василь васильевича заморает весь рот их боярский может он найдет случай уладить дело и окольничий своим степенным шагом пошел отыскивать бориса алексеевича голицына между тем царь входил к своим он казался очень взволнованным И это тотчас угадали обе женщины. Они угадали бы сердцем, если бы даже взгляды их общего любимца и не метали искр, но ни та, ни другая не показали вида, будто не заметили. «Ну что, потешные?» — первая заговорила мать. «Мои потешные молодцы! Посмотрела бы ты, матушка, на них, не то что стрельцы. Да куда стрельцам до них?» Они по выправке далеко выше и солдат иноземного строя. А каково стреляют в цель? Знаешь, матушка нашего конюха, сережку Бухвостова? На что был уволень? А посмотри теперь, каким молодцом вышкалился. Да как палит. Из пяти выстрелов четыре раза в цель. Да мало ли таких? Я не говорю уж об Якишке Воронине или Гришке Лукине. «Эти почти с измалолетства у меня в строю, попривыкли. Если Бог будет милостив, так я из своих потешных понаделаю целый строй».